Глава четвёртая. Мир охватил ужас. Буря с градом, снегом, молниями и дождём, которая так неожиданно разразилась над Вашингтоном, не была локальным явлением. Он уничтожил антенны беспроводных телеграфных систем по всему миру, прервав связь повсюду. Только подводные телефонные кабели остались не затронутыми, и по ним были переданы самые удивительные новости о разрушительных последствиях шторма. Реки вышли из берегов, Низменные города были затоплены, переполненные канализационной стоки городов. Взорвались и затопили улицы, и постепенно из сельских районов поступали новости, свидетельствующие о том, что обширные участки суши были затоплены, и сотни людей утонули. Количество осадков немного превысило всё, что когда-либо регистрировало метеорологическое бюро. Удары молнии и ужасающая сила, которую они проявляли, были особенно катастрофичными. В Лондоне башня Виктории была частично разрушена разрядом молнии. В Москве древняя и красивая церковь Василия Блаженного была полностью почти разрушена. Знаменитая пизанская башня Чудовиков обрушилась на землю. Говорят, что огромный купол собора Святого Петра в Риме на целых 3 минуты был заключён в ослепляющую броню электрического огня, хотя единственным нанесённым ущербом было падение статуи в одной из часовен. Но что самое странное в Нью-Йорке? Огромная молния, которая, кажется, вошла в Пенсильванский туннель на стороне Джерси, прошла по рельсам под рекой, сбросив с пути два поезда, и, появившись на большой станции в центре города, превратилась в розовый шар, который взорвался с ужасным грохотом и разнёс огромную крышу на куски. И всё же, хотя осколки были разбросаны на расстоянии дюжина кварталов, сотни людей, находившихся на станциях, не получили никаких других травм, кроме таких — как в результате того, что их силы швырнуло на пол или стены. Большой ковчег космом Версаля, казалось, был зачаровым. В его окрестностях не произошло ни одного разряда молнии, что он приписал диэлектрическим свойствам Левии. Тем не менее, ветер унес все его экраны и электрические вентиляторы. Если бы эта буря продолжалась предсказанной, потоп, несомненно, произошел бы сразу, и даже его пророк погиб бы из-за того, что начал свои приготовления слишком поздно. Но потревоженные стихии погрузились в покой так же внезапно, как и яростно вспыхнули. Дождь продолжался в большинстве мест не более 24 часов, хотя атмосфера продолжала быть наполненной беспокойными облаками в течение недели. В конце этого времени снова появилось солнце, такое же горячее, как и раньше, и безупречный чистый купол снова накрыл землю. Но с этого времени небо никогда не возвращало своей прежней сверкающей лазури. Всегда был странный медный оттенок, вид которого был ужасающим, хотя он постепенно утратил свой первоначальный эффект из-за привыкания. Равнодушие и насмешка, с которыми до сих пор относились к предсказаниям и тщательно продуманными приготовлениям космо, теперь исчезли, и мир вопреки себе содрогнулся от смутного предчувствия. Никакие заверения тех ученых, которые все еще отказывались признать обоснованность расчетов и выводов в космо-версале, не оказали сколько-нибудь реального воздействия на общественное сознание. Забавно непоследовательностью люди снова продавали акции, пока все биржесно не охватила паника, затем складывали деньги в свои сейфы, как будто они думали, что простое обладание капиталом может их защитить. Они складывали деньги и оставались глухи к неоднократным советам космос строить на них ковчеги. В конце концов, они были всего лишь напуганные, а не убеждённые. И они чувствовали, что каким-то образом всё будет хорошо, особенно теперь, когда они надёжно владеют своим имуществом. Ибо несмотря на страх, никто по-настоящему не верил, что грядёт настоящий потоп. Могут быть большие наводнения, большие страдания и потери, но мир не утонет. Такие вещи происходили только в ранние тёмные века. Некоторые нервные люди находили утешение в том факте, что когда небо прояснилось после внезапного ливня, были видны яркие радуги. Их сердца подпрыгнули от радости. «Знамение завета!» — кричали они. «Узрите неизменную уверенность в том, что мир никогда больше не будет потоплен». Затем началось великое движение и пробуждение, начавшееся в долине Миссисипи под руководством красноречивого проповедника, который заявил, что хотя и появился уже пророк, чье банчивое предсказание противоречит Писанию, все же это правда что мир вот-вот будет наказан неожиданным образом за его многочисленные беззакония. Это движение быстро распространилось по всей стране и было подхвачено в Англии и по всей протестантской Европе, и вскоре в тысячах церквей возносились молитвы, чтобы отвратить гнев небес. Таким образом множество людей обнаружили, что их страхи обратились в новое русло, и в результате странной реакции косо в Версале стали считать своего рода антихристом который пытался ввести человечество в заблуждение. Как раз в этот момент, чтобы усилить тревогу и неуверенность, внезапно появилась огромная и страшная комета. Она неожиданно пришла с юга, ярко вспыхнув рядом с солнцем. Даже в полдень и несколько ночей спустя была видна после захода солнца с огромным огненным ядром и широким изогнутым хвостом, который, казалось, пульсировал от края до края. Он был настолько ярким, что ночью отбрасывал тени. Такие же отчетливые, как тени, создаваемые луной. Такого кометного монстра никогда раньше не видели. Люди содрогались, когда смотрели на это. Она двигалась с поразительной скоростью, проносясь по небосводу как метла разрушения. Расчёты показали, что она находилась не более чем в 3 миллионах миль от Земли. Но однажды ночью удивление и ужас, вызванные появлением кометы были увеличены во сто крат происшествием настолько неожиданным и экстраординарным, что наблюдавшие это ахнули от изумлений. Автор случайно имеет перед собой запись в дневнике, которая, вероятно, является единственной современной записью об этом событии. Она была написана в городе Вашингтон никем иным, как профессором Еремеем Мозесом из Совета Института Корнеги. Пусть он расскажет свою собственную историю. Этой ночью произошло удивительное событие. Я вышел в парк рядом со своим домом с намерением посмотреть на большую комету. Парк с моей стороны, с запада, окружен плотной стеной высоких деревьев. И я вышел на открытое место в центре, чтобы беспрепятственно видеть пылающую незнакомку. Когда я пересекал границу тени деревьев, а земля впереди была ярко освещена светом кометы, я вдруг заметил, невольно вздрогнув, что мне предшествует двойная тень, с черным центром, который разветвлялся от моих ног. Я глянулся назад, чтобы найти причину этого явления, и увидел, к моему невыразимому изумлению, что комета разделилась на две. Было два отдельных ядра, уже далеко разделенные, но каждая, как мне показалось, была таким же ярким, как и в первичной. И каждая сопровождалась огромным шлейфом огня длиной в 100 градусов, и, следовательно, простиралась далеко за зенит. Причина двойной тени была очевидна сразу. Но что могло вызвать это внезапное разрушение кометы? Важно быть, это произошло со вчерашнего вечера. И уже сейчас, если вычисленное расстояние до кометы верно, части разделенного ядра находятся на расстоянии 300 тысяч миль друг от друга. Под этой записью было нацарапано. Может ли это иметь какое-то отношение к наводнению косм-версалью? Имело ли это какое-то отношение к наводнению или нет, во всяком случае, общественность верила, что имело. Люди ходили со страхом, написанным на их лицах. Двойные тени произвели удивительный эффект. Тысячи людей каждую ночь указывали на этот призрак и смотрели на него с суеверным ужасом. Тот факт, что в этом не было ничего по-настоящему мистического, не имел никакого значения. Даже те, кто хорошо знал, что это был неизбежный оптический результат разделения яркой кометы, были охвачены инстинктивным страхом, когда увидели эту раздвоенную тень, имитирующую каждое их движение. Ничто так не расстраивает ум, как внезапное изменение внешнего вида знакомых вещей. Теперь настала очередь астрономов, те, кто был абсолютно недоверчив к предсказанию космосу и искренне желал развеять тревогу населения, выступили с заявлениями, в которых с неискренностью, которая возможна, была непреднамеренной, пытались увести его аргументы в сторону. Профессор Пладер выступил с заявлением, в котором заявил, что абсурдные измышления современного Настрадамуса из Нью-Йорка теперь продемонстрировали свою собственную пустоту. Комета, сказал профессор Пладер с обнадеживающей серьёзностью. Не мы уже затопить землю? А она состоит из редких газов, которые, как показал опыт с кометы Галее, много лет назад не способны проникнуть в атмосферу даже при фотоакустическом столкновении. В этом случае не может быть даже столкновение. Комета сейчас удаляется. Её разделение не является беспрецедентным явлением, поскольку многие предыдущие кометы сталкивались с подобными инцидентами. Эта комета оказалась необычного размера и произошло разделение ядра, когда это было относительно недалеко. Отсюда и наблюдение поразительных эффектов. Здесь нечего бояться. Следует отметить, что профессор Пладдер полностью уклонился от реальной проблемы. Космоверсаль никогда не говорил, что комета затопит Землю. На самом деле он был так же удивлен ее появлением, как и все остальные. Но когда он прочитал заявление профессора Пладдера, за которым последовали другие заявления такого же значения, Он со двойной силой взялся за добинку. По всему миру, переведённые на дюжинные языков, он распространил свой ответ, и эффект был поразительным. "Мои сограждане, мира во всех странах и представители всех рас", начал он. "Вы лицом к лицу столкнулись с разрушением, и всё же, в то время как его вестники ясно сигнализируют с неба и сотрясают землю молниями, чтобы пробудить её, слепые лидеры слепых пытаются обмануть вас". Они бросают вызов самой науке. Они говорят, что комета не может коснуться Земли. Это правда. Она улетит. Я сам не предвидел её прихода. Она появилась случайно. Но каждый шаг, который она сделала в безмолвных глубинах космоса, был провозглашением присутствием туманности, которая является реальным источником гибели мира. Откуда эта зловещая краснота, покрывающая небеса? Вы все её заметили. Откуда эта ослепительная яркость, которую продемонстрировала комета, превосходящая всё, что когда-либо видели у таких небесных тел? Объяснение простое. Комета питалась веществом туманности, что пока встречается редко, потому что мы столкнулись только с некоторыми из её внешних спиралей. Но туманность надвигается со страшной скоростью. Через несколько коротких месяцев мы погрузимся в её ужасный центр, и тогда океаны поднимутся до горных вершин. О, кентианты, станут дном бушующих морей. Когда начнётся потоп, будет слишком поздно спасать самих себя. Вы уже потеряли слишком много драгоценного времени. Я торжественно заявляю вам, что даже один из миллионов сейчас не сможет быть спасён. Отбросив все другие соображения, и попытайтесь, отчаянно попытайтесь быть в маленькой компании тех, кто спасётся. Помните, что ваш единственный шанс построить ковчеги ковчеги из левиума, металла, который плавает. Я отправил планы для таких ковчегов. Они могут быть любого размера, но чем больше, тем лучше. В мой собственный ковчег я могу взять только избранное число, и когда список будет составлен, ни одна душа не будет допущена на борт. Я подтвердил все свои факты математическими доказательствами. Самые опытные математики мира не смогли обнаружить ни одной ошибки в моих расчётах. Они пытаются оспорить данные, но данные уже представлены вам для вашего собственного суждения. Небеса настолько затемнены, что теперь видны только самые яркие звёзды. Это был факт, который вызвал недоумение в обсерваториях. Недавняя вспышка штормов и наводнений была вторым признаком приближающегося конца, и третье знамение не заставит себя долго ждать. И после этого потоп. Безполезно пытаться описать невообразимый страх и ужас, охвативший миллионы людей прочитавших эти слова. Бизнес был парализован, поскольку люди не могли сосредоточиться на обычных ежедневных делах. Каждую ночь кометы Близнецы, всё ещё очень яркие, хотя и быстро удаляющиеся, размахивали в небе своими огненными этоганами. Теперь это было ещё более пугающее для воображения, поскольку космоверсаль заявил, что именно туманность стимулировала их энергию. И днём за небом следили тревожными глазами, пытаясь обнаружить признаки углубления угрожающего оттенка, который по возбуждённому воображению предполагал оттенок крови. Теперь наконец предупреждения и мольбы космо принесли практические плоды. Люди начали расспрашивать о местах в его ковчеге и готовятся к строительству собственных ковчегов. Ему никто не мешал после его памятной беседы с президентом Соединённых Штатов и он с удвоенной энергией продвигал свою работу в мини-оле, нанимая ночные бригады рабочих, чтобы прогресс был непрерывным в течение 24 часов. Стоя на своей платформе ковчег, корпус которого приближался к завершению, поднялся в воздух на 100 футов. Его длина составляла 800 футов, а ширина — 250 футов, что вызвало насмешки у практических кораблестроителей. Но космос, тот же оригинальный в этом, как и во всем остальном, заявил — что принимая во внимание плавучесть левиума, никакая другая форма не подойдёт так хорошо. Он подсчитал, что когда его мощные двигатели будут на месте, огромный запас материала для производства энергии, балласт и запасы продовольствия будут погружены, а груз людей и животных будет взят на борт, а он осядет не более чем на 20 футов. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не приходил к космосу, чтобы узнать о лучшем методе строительства ковчегов. Он предоставил требуемую информацию во всех возможных деталях и с предельной готовностью. Он рисовал планы и эскизы, вносил все возможные практические предположения и никогда не упускал случая поторопить. Он внушал каждому посетителю одновременно тревогу и решимость немедленно приступить к работе. Некоторые действительно принялись за работу, но их продвижение было медленным, и по мере того, как проходили дни, икомета постепенно исчезали из виду а затем и небесный купол начинал проявлять тенденцию к восстановлению своей естественной голубизны, энтузиазм подражателей Космо ослаговал вместе с их уверенностью в его пророческой силе. Они пришли к выводу, что стоит отложить свои работы до тех пор, пока потребность в ковчегах не станет более очевидной. Что касается тех, кто посылал запросы о местах в ковчеге Космо, то теперь, когда опасность, казалось, отступила, они даже не потрудились ответить на очень любезный ответ, который он сделал. Удивительно, что ни один из этих встревоженных вопрошающих, похоже, не обратил особого внимания на очень важное предположение в своём ответе. Если бы они немного поразмыслили об этом, это вероятно заставило бы их задуматься, хотя они, возможно, были бы скорее задачны, чем научены. Предложение звучало следующим образом: Заверяю вас, что мой ковчег был построен на благо моих собратьев. Я обязан сказать вам, что я оставляю за собой абсолютное право определять, кто действительно является представителем Homo sapiens. Дело в том, что космо прокручивал в уме великий фундаментальный вопрос, который он задал себе, когда идея попытаться спасти человеческую расу от уничтожения впервые пришла ему в голову, и, по видимому, Он остановился на определённых принципах, которыми ему предстояло руководствоваться. Поскольку, когда разум находился в большом напряжении из-за страха, малейшее расслабление, вызванное внешней благоприятной переменной, вызывает возрождение надежды, столь же безрассудное, как и предшествующий ужас. Поэтому в этом случае исчезновение кометы и исчезновение тревожного цвета неба оказали чудесный эффект в восстановлении общественного доверия к упорядоченному течению природы. Популярность Космо-Версаля как пророка катастрофы вскоре прошла. И все снова начали смеяться над ним. Люди снова вернулись к своим забытым делам с общим мнением, что они предполагали, что миру удастся выкрутиться. Те, кто начал подготовку к строительству ковчегов, выглядели очень смущенными, когда их друзья говорили об их детской доверчивости. Затем возникло чувство злого негодования — И однажды к космоверсале окружила толпа на улице, и беспризорники забрасывали его камнями. Люди забыли необычайную бурю с молниями и дождём, расколотую комету и все другие обстоятельства, которые незадолго до этого повергли их в ужас. Но они совершили ужасную ошибку. Завязанными глазами они шли прямо в пасть погибели. Без предупреждения и так же внезапно, как взрыв, появился третий знак, а за ним последовало настоящее царство террора